В одном лишь селе Холмы имелось четыре явочных пункта для подпольщиков. Это были обыкновенные колхозные хаты. У хозяев были припасены сухари и солонина на случай, если подпольщику надо немедленно бежать в леса. У некоторых и одежда была припасена. Придет вот такой Федоров в ватной куртке, а выйдет в полушубке. Глядишь, разведчики врага и собьются со следа. Немецкие власти потребовали, чтобы рабочий и молочный скот, свиньи, а также запасы зерна, фуража, овощей и другое имущество колхозов были собраны и учтены. Новые власти где приедут и распределят. Подпольщики решились на дерзкий шаг провести сессию Холминского райсовета по вопросу «Как уберечь от немцев колхозное добро?». Разослали повестки, пригласительные билеты, и днем 16 сентября, будто и нет кругом никаких немцев, в холмы собрались депутаты, активисты, председатели и члены правлений колхозов. Руководил сессией секретарь райкома партии товарищ Водопьянов. Он сделал короткий доклад о ходе войны и о задачах советских людей, оставшихся в оккупации. Сессия постановила всячески противиться немецким приказам и обязала колхозы немедленно раздать имущество крестьянам, что возможно закопать, надежно спрятать, что нельзя уничтожить. Вслед за сессией райсовета были проведены собрания и в колхозах. В каждом таком собрании участвовали секретари, райкома партии и депутаты. Население воочию убедилось – Партия и советская власть живы, они действуют и, вопреки немецким приказам, издают в интересах народа свои постановления. Первый секретарь Холминского райкома партии Иван Мартьянович Курочка лично руководил всей организацией сопротивления. Руководил через людей, которых хорошо знал. В районе, одним из первых занятым немцами, действовала к этому времени шесть небольших партизанских отрядов. Они устраивали засады на дорогах, взрывали мосты, уничтожали немногочисленные группы противника. Особенно ценно было то, что с первых же дней оккупации холменцы наладили систематический прием по радио сводок к Совинформбюро. Не реже двух раз в неделю коммунисты, комсомольцы и беспартийные активисты-агитаторы проводили в селах беседы с крестьянами, рассказывали о положении на фронтах, разоблачали фашистскую лживую пропаганду. В подпольной работе района, благодаря умелому руководству, участвовали все слои населения. Очень много делала сельская интеллигенция. Учителя, врачи, агрономы, ветераны стали пламенными агитаторами и пропагандистами, принимали по радиус сводки, переписывали их, распространяли среди населения, читали по хатам вслух. Вот краткий рассказ о семье беспартийного учителя Маложена из села Жукли. Сава Емельянович Маложен, больной, хромой старик, сам передвигался с трудом. Он почти безвыходно сидел дома. Писал листовки, писал и в прозе, и в стихах. Его злые сатирические частушки — И песенки передавались из уст в уста. Их пели и читали не только в Жуклях, но и в соседних селах. Писал старик, распространяли дочь Оксана и племянница Ирина. Обе комсомолки смелые, находчивые, инициативные. Учителя схватили агенты гестапо. Ему грозил расстрел. Оксана пришла в комендатуру и сумела убедить коменданта, что такой жалкий, больной старик, как ее отец, не может быть коммунистическим агитатором. Учителя освободили. Но вскоре попалась его племянница. Гестаповцы пытали ее. Она никого не выдала. Незадолго до расстрела ей удалось передать Сави Емельяновичу две записки. В первой она писала «Дорогой дядя, я не боюсь смерти, но только жалко, Что мало пожила, Мало сделала для своей страны. Вот ее вторая прощальная записка. «Дядя, я уже привыкла, Я здесь не одна, Нас много. Не знаю, пустят ли домой, Быть может, и не пустят. Была на допросе, Мне показали заявление старосты, А. Устиженко. Он предал нас, дядя, Но все равно я не боюсь смерти, И умирать мне Не страшно. Скажите маме, пусть она не плачет, ведь все равно долго с ней я не жила бы. У меня своя дорога. Пусть мама спрячет хлеб, а то немцы заберут его. Прощайте, ваша племянница Ирина.